Они рассчитывали сделать это на деньги мистера Чеса, его пенсию и страховку, потому что он умер от производственной травмы. Выяснилось, что они уже назначили встречу на 11 часов. Мне только должны были показать и рассказать о том, что всё это обрушилось сразу. Я была испугана, но меня ранило снисходительное высокомерие, с каким они обращались со мной, и бесило, что в каждой второй фразе Дженна тут упоминала об отгуле. Очевидный намёк, что отгул она могла бы провести намного лучше, а не тратить его на поездку в деревню для свидания с толстым мешком, приходящимся ей свекровью. "Перестаньте волноваться, мама, и поедем", сказала она, как будто мне так понравилась их идея, что от волнения я не знал, какую шляпку выбрать. Надевайте пальто, Я помогу убрать со стола, когда мы вернёмся. Вы что, не слышали меня? спросил я. Я никуда не еду. Зачем тратить такой чудесный осенний день на поездку туда, где я никогда не буду жить? И вообще, кто дал вам право являться ко мне и устраивать весь этот спектакль? Почему никто из вас Не позвонил и не сказал, у меня появилась одна мысль, мамочка, хочешь послушать, разве не так поступили бы вы со своими друзьями? И когда я сказала это, они снова переглянулись. Луиза вздохнула, последний раз промокнула глаза и отдала Ральфу промокший платок. По их взглядам я поняла, что еще ничего не закончилось. Возможно, я узнала это по выражению лица Гарольда. Точно так же он выглядел, когда таскал шоколад из кладовой. От Женнет, о, её выражение мне не нравилось больше всего. Я называла это выражение бульдозер. И тогда она спросила Гаррида, сам ли он расскажет, что сообщил ему доктор, или это лучше сделать ей. В результате они рассказали оба, и к тому времени, когда выложили всё, Я была в таком гневе и таком страхе, будто подо мной рухнула земля. Единственное, что никак не укладывалось у меня в голове, как же Карл Личвильд осмелился рассказать Гарльду то, что считал я останется между нами. Просто позвонил и рассказал, будто это было в порядке вещей. Значит, ты считаешь меня сумасшедшей, спросила я Гарльда. К тому идет? Ты и Дженет полагаете, что к шестидесяти восьми годам у меня крыша поехала?» Гарольд покраснел, стал шаркать ногами и что-то бормотать, мол, он ничего такого не думает, но он должен побеспокоиться о моей безопасности, как я беспокоилась о нем, когда он был маленьким. И все это время Дженет сидела у разделочного стола, теребила оладью и бросала, на своего муженька взгляды, из-за которых мне хотелось её придушить, будто она считала, что он неоперившийся петушок, пытающийся говорить как юрист. Затем жена встала и спросила, может ли она воспользоваться удобствами. Я еле сдержалась, чтобы не сказать, какое это будет облегчение, если она выйдет хотя бы на пару минут. Спасибо, мама Луиза, сказала она. Я ненадолго. Нам с Гари нужно скоро уезжать. Если вы считаете, что не можете поехать на назначенную встречу, нам больше не о чем говорить? Какая прелесть, заметил Ральф. Моему терпению настал конец. Я и так сдерживалась слишком долго. Я всегда прихожу на встречи, джентльмен час, отрезала я, но только на те, которые назначаю сама. И мне нет дела до тех визитов, о которых за меня договариваются другие. Она воздела руки вверх, как будто я была самым неразумным человеком на земле, и оставила нас наедине с Гарэлдом. Он смотрел на меня огромными карими глазами, так словно ждал извинений. Мне даже начало казаться, уж не следует ли извиниться. Только бы с его лица исчезло выражение коккерспания, но я этого не сделала. ни за что я просто смотрела на него и вскоре он не выдержал и сказал, чтобы я перестала сердиться гарет сказал, что он просто беспокоится, как я тут живу совсем одна, и мол он просто пытался быть хорошим сыном от дженет хорошей дочерью думаю я понимаю сухо ответила я, но ты должен бы знать, что любовь и участие выражаются совсем иначе не плетением закулисных интриг. Тогда Гарольд поднялся и заявил, что они с Джен вовсе ничего не плели. Он взглянул в сторону туалета, когда говорил, и я поняла, что истинный смысл его фразы заключается в том, что этот Джен не считает их действия плетением интриг. Он сказал, что всё произошло не так, как я думаю, что Личфилд позвонил ему, а не наоборот. "Гадность, сказала я. Но почему тогда ты не положил трубку, когда понял, по какому поводу он звонит? Ведь это было нечестно с его стороны. Что на тебя нашло, Гарольд?" Он стал ходить кругами. Я даже думала, что он начнёт извиняться. Когда вернулась Дженнет, и тут произошло такое. "Она спросила: "Где мои бриллиантовые серьги, которые они подарили мне на Рождество?" Это была настолько резкая смена тем разговора, что поначалу я могла только брызгать слюной и думала, как бы действительно не сойти с ума. Но в конце концов мне удалось сказать, что они лежат на китайском блюде на комоде в спальне, как и всегда. У меня есть шкатулка для драгоценностей, но я держу эти серьги и ещё пару хороших вещичек сверху, потому что от одного вида их У меня поднимается настроение. Кроме того серьёжки дешёвенькие, ведь ли кто-нибудь вломится в дом, чтобы украсть их. То же самое, можно сказать, о моём обручальном кольце и камее из слоновой кости. Их я тоже держу на блюде. Луиза виновато посмотрел на Ральфа, тот снова пожал её руку. Женщина улыбнулась, и глубоко вздохнула. Это выше моих сил. Если ты не хочешь рассказывать, нет. мне необходимо выговориться но только всё равно после определённого момента я не могу припомнить что же именно произошло всё было так ужасно видишь ли дженет сказала что она знает где я их храню но серёжек там нет обручальное кольцо на месте камея тоже а вот серёжек нет я пошла проверить и она оказалась права мы всё перевернули заглядывали во все углы но не нашли они исчезли теперь Луиза обеими руками вцепилась в Ральфа и говорила, казалось, только для застёжки его куртки мы вынули всю одежду из комода Гаррельд отодвинул комод от стены и заглянул под него под кровать и под диван и казалось каждый раз когда я смотрела на Дженет она поглядывала на меня своими сладенькими широко открытыми глазками сладенькими, как тающее масло, и ей не надо было ничего говорить вслух, потому что я и так все знала. «Видишь, понимаешь теперь, как прав доктор Личфилд, позвонив нам, и как правы мы договорившись о встрече? И какая же ты глупая, потому что тебе настоятельно необходимо находиться в таком месте, как Ривервью Эстейт, и происходящее тому доказательство». Ты потерял свои замечательные серьги, наш подарок к Рождеству. У тебя серьёзное нарушение процесса мышления. Доказательство на лицо. Ещё немного, и ты забудешь выключить газ или душ. Луиза снова заплакала, и от её слёз у Ральфа защемило в груди. Это были глубокие, скорбные рыдания человека, престыженного до глубины души. А Луиза спрятала лицо у него на плече. Ральф крепче обнял её. "Луиза", подумал он. "Наша Луиза". Но нет, ему больше не нравилось такое обращение, если вообще когда-нибудь нравилось. "Моя Луиза", подумал он. И в тот же момент, как будто с одобрением некой великой силы, день снова начал наполняться светом. Звуки приобрели новый резонанс. Ральф взглянул на свои руки, переплетённые с руками Луизы, и увидел приятные серо-голубые нимбы цвета сигаретного дыма вокруг них. ауры вернулись. следовало выставить их за дверь в ту же минуту, когда ты поняла, что Сергей исчезли. услышал он свой голос, и каждое слово звучало отдельно, уникально. в ту же секунду Вот теперь я это понимаю, сказала Луиза. Она только и ждала, когда я заглотну наживку, но я была так расстроена: сначала приреканиями по поводу поездки в Бангор, затем историей о том, что мой врач поведал им то, что обязан был хранить в тайне, а в довершение ко всему выяснилось, что я потеряла самую драгоценную из своих вещей. И знаешь, в чём вся соль? Именно она обнаружила исчезновение сережек. «И ты станешь винить меня, что я не знала, как мне поступить?» «Нет», — ответил Ральф, поднося ее руку к губам. Движение их рук в воздухе обрело звучание, напоминая хриплый шорох ладони, скользящий по шерстяному одеялу, и на мгновение он ясно увидел форму своих губ на тыльной стороне ее правой перчатки, которая была виновата отпечатанных в голубом поцелуе. Луиза улыбнулась. Спасибо, Ральф. Всегда рад служить. Мне кажется, тебе отлично известно, чем всё закончилось, да? Джен сказал: Вам действительно нужна забота, мама Луиза. Доктор Ричлд говорит, что вы вступили в ту пору жизни, когда человек уже не может позаботиться о себе сам, поэтому мы и подумали о Riverview Estate. Простите, что прогневали вас, но действовать нужно было быстро, теперь вы видите почему. Ральф взглянул вверх, небо казалось водопадом зелёно-синего огня, перемешаемого редкими облаками, похожими на хромированные аэромобили. Посмотрев вниз, он увидел Рязелипо попрежнему лежащую у подножия холма тёмно-серая веёвочка уходила вверх от её морды покачиваясь на прохладном октябрьском ветру и тогда я просто вышла из себя Луиза помолчала улыбаясь Ральф подумал что это первая за целый день улыбка выражающая не поддельный юмор а не только приятные эмоции совсем непросто Оказывается, когда рядом мой внучатый племянник, он сказал бы: "Няня стала ядерной". Ральф рассмеялся, и Луиза смеялась вместе с ним, но её смех звучал несколько натянуто. Меня раздражало лишь одно. Дженнет знала, что это произойдёт. Она хотела, чтобы я взорбалась, потому что знает, как потом меня терзает чувство вины, и это так. Я закричала, чтобы они убирались. к чёртовой матери гарльд выглядел так будто ему хотелось провалиться сквозь землю крики всегда приводили его в замешательство но джен сидела сложив на коленях улыбалась и даже кивала головой как бы говоря всё правильно мама луиза продолжай выпусти яд из своих старых кишок а когда он весь выйдет возможно ты внемлешь голосу разума луиза тяжело вздохнула А затем что-то произошло. Правда, я не уверена, что именно. Случилось это уже не в первый раз, но теперь всё произошло ещё ужаснее. Боюсь, произошёл своего рода своего рода приступ. В общем, я стала по-иному видеть дженет, неким забавным образом, по-настоящему пугающим образом. И я сказала нечто Наконец-то дошедшая до неё. Я не могу точно вспомнить слова, да и вряд ли мне этого хочется, но они определённо стёрлись с её лица эту приторно-сладкую улыбочку, которую я так ненавидела. На самом деле, она чуть ли не вытолкнула Гаррильда из дома. Последнее, что я помню, были её слова, мол Один из них позвонит мне, когда у меня прекратится истерический припадок, и я перестану обвинять людей, которые меня любят. После их отъезда я ещё немного побыла дома, а затем отправилась в парк. Иногда на солнышке чувствуешь себя намного лучше. Я перекусила в красном яблоке, именно тогда я и услышала, что вы с Биллом поссорились. Как ты думаешь, между вами действительно пробежала чёрная кошка? Ральф покачал головой. Нет, мы всё уладим. Мне нравится Билл, но но с ним нужно следить за своими словами, закончила Луиза. К тому же, Ральф могу добавить, не следует воспринимать его речь серьёзно. На этот раз Ральф пожал её руку. Для тебя это тоже может оказаться хорошим советом, Луиза. Не следует принимать близко к сердцу то, что произошло сегодня утром. Она вздохнула. Может и так, но это тяжело. В самом конце я сказала что-то ужасное, Ральф. Ужасное — это ее противная улыбочка. Радуга понимания внезапно зажглась в голове Ральфа. В ее свете он увидел нечто крайне важное, казавшееся несомненным сердцем. и предопределённым в первые с того момента, когда вернулись ауры или он вернулся к ним. Ральф повернулся к Луизе, та сидела в капсуле прозрачного серого цвета, яркого, как утренний летний туман, вот-вот готовая зариться первыми лучами солнца. Именно это превращало женщину, которую Билмак Говер называл наша Луиза, в существо огромного достоинства. и красоты она похожа на Эос подумал Ральф богиню утренней зари Луиза поёрзала на скамье Ральф почему ты так на меня смотришь потому что ты красива и потому что я влюбился в тебя восхищённо подумал Ральф прямо сейчас моя любовь так велика что мне кажется будто я тону и мне приятно умереть